Разоблачение постмодернизма. Рецензия на книгу Алана Сокола и Джона Брикмана Интеллектуальные уловки. Представьте, что вы самозванный интеллектуал, которому нечего сказать, но который изо всех сил стремится стать известным ученым, собрать вокруг себя благодарных учеников и добиться того, чтобы студенты по всему миру почтительно мазали желтым маркером страницы его трудов. Какой литературный стиль вы бы и выбрали? Непростой и ясный, конечно, потому что ясность разоблачила бы бессодержательность. Скорее всего, вы писали бы как-нибудь так. Здесь хорошо видно, что нет никакого двоякого однозначного соответствия между линейными значащими связями или архиписьмом в зависимости от автора и этим многоиндексным, многомерным машинным катализом. Масштабная симметрия. Трансверсальность, недискурсивный маниакальный характер их экспансии, все эти измерения заставляют нас выйти из логики исключенного среднего и подталкивают нас к тому, чтобы отказаться от онтологического бинаризма, который мы уже критиковали. Это цитата из работы психоаналитика Феликса Гваттари, одного из модных французских интеллектуалов, разоблаченных Халаном Соколом и Жаном Брикманом в превосходной книге интеллектуальные уловки, которая произвела сенсацию в прошлом году, когда она была опубликована на французском, а теперь выходит в полностью переработанном и исправленном английском издании. Гваттери может продолжать в том же ключе до бесконечности и дает нам, по мнению Сокола и Брикмана, лучший пример произвольного смешения научных, псевдонаучных и философских слов, какие только можно найти. Тесно сотрудничавший с Гваттари покойный Жиль де Лёс обладал сходным литературным талантом. Во-первых, события сингулярности соответствуют неоднородным рядам, которые организованы в систему неустойчивую, не неустойчивую, а метаустойчивую, наделенную потенциальной энергией, в которой распределяются различия между рядами. Во-вторых, сингулярности характеризуются процессом автоунификации, который всегда подвижен и смещен настолько, что парадоксальный элемент пробегает ряды и заставляет их резонировать, сворачивая соответствующие сингулярные точки в одну случайную точку, и все выбросы, все бросания костей в один результат. Здесь мне вспоминается характеристика, которую дал в свое время Питер Медведов, одной из разновидностей стиля французских интеллектуалов. Отметьте, кстати, какой контраст дает собственная простая и изящная проза Медверова. Стиль стал предметом первой необходимости. И какой стиль? По-моему, он напоминает самодовольную, надменную поступь, исполненную чванство. Действительно высокий стиль, но похожий на балет с поминутными остановками в заученных позах, как бы в ожидании взрыва аплодисментов. Он самым прискорбным образом сказался на качестве современной мысли. Возвращаясь к тому же предмету, Медовер говорит: Я мог бы привести свидетельство того, что началась целая кампания по дискредитации ясности изложения. Один из авторов, писавших о структурализме в Times Literary Supplement, высказал идею, что мысли сбивчивые и запутанные по причине их глубины, лучше всего выражать преднамеренно неясной прозой. Какой нелепый вздор! Мне вспоминается один уполномоченный по гражданской обороне в Оксфорде во время войны, который, когда яркая луна, казалось, сводила на нет все усилия по светомаскировке, уговаривал нас носить темные очки. Но он-то говорил это не всерьез. Это отрывок из лекции Медовера Наука и литература, прочитанный в 1968 году и впоследствии напечатанной в книге Республика Плутона. С тех времен компания по дискредитации развернулась с новой силой. Делёз и Гваттари совместно и каждый сам по себе написали книги, которые знаменитый Мишель Фуко относил к величайшим из великих. Возможно, когда-нибудь нынешний век будет известен как век Делёза. Однако Сокол и Брикман отмечают, что в этих текстах можно найти горстку понятных предложений, иногда банальных, иногда ошибочных. И некоторые из них мы прокомментировали в сносках. Что касается остального, то пусть читатели судят сами. Это довольно жестоко по отношению к читателям. Несомненно, существуют мысли столь глубокие, что большинство из нас не понять языка, на котором они высказаны. Несомненно также, что существует язык, созданный специально для того, чтобы скрывать отсутствие ясной мысли. Но как отличить одно от другого? Что если лишь наметанный глаз эксперта может определить гол или король? В частности, как узнать, действительно ли глубока модная французская философия, последователи и сторонники которые уже заняли обширные области в американской университетской среде, или же это пустые разглагольствования жуликов и шарлатанов? Сокол и Брикман преподают физику в Нью-Йоркском университете или Венском университете, соответственно. Они ограничились критикой тех книг, в которых есть отсылки к концепциям физики и математики. Они знают, о чем говорят, и их вердикт однозначен. Это относится, например, к Жаку Лакану, которого чтут многие сотрудники гуманитарных отделений всех американских и британских университетов, несомненно, отчасти потому, что он прикидывается, что разбирается в математике. Хотя Лакан использует много ключевых слов из математической теории компактности, Он произвольно смешивая их, менее всего озабоченных значением, его определение компактности не просто неверно, оно вообще лишено всякого смысла. Вслед за этим они цитируют следующий примечательный образец рассуждений Лакана. Откуда вытекает следующая формула, если подсчитать это значение в используемой нами алгебре? S большое означающее, дробь S маленькое означаемое равно «С» маленькое высказывание. При «С» большом равно минус один в скобках мы имеем «С» равно корень из минус одного. Не нужно быть даже математиком, чтобы понять, это смехотворно. Здесь вспоминается персонаж Олдоса Хаксли, который доказывал существование бога, разделив некое число на ноль и получив бесконечность. В своих дальнейших рассуждениях вполне типичных для этого жанра. Лакан приходит к выводу, что наш эректильный орган можно приравнять к корню из минус одного более высокопроизведённого значения к корню минус одного наслаждения, которое он восстанавливает посредством коэффициента своего высказывания функции нехватки означающего минус -1 в скобках. Чтобы убедиться, что автор этого обманщик не обязательно профессионально разбираться в математике, как Сокол и Брикман, Быть может, он честно рассуждает о предметах, не связанных с естественными науками. Не знаю, но философ, пойманный на приравнивании эректильного органа к квадратному корню из минус единицы, по-моему, не вызывает никакого доверия, и тогда, когда речь заходит о вещах, в которых я совсем не разбираюсь. Еще один философ, которому Сокол и Брикман посвятили целую главу, феминистка Люс Иригарей В пассаже, напоминающем известное феминистское описание труда Ньютона, математические начала натуральной философии, определяемого как руководство насильника, Иригорей утверждает, что уравнение Е e равно М умноженное на c в квадрате обладает половыми признаками. Почему же? Потому что оно ставит скорость света в привилегированное положение по отношению к другим скоростям, в которых мы жизненно заинтересованы. Я выделил голосом выражение, которое, как я теперь понимаю, служит своеобразным паролем. Столь же типичен для обсуждаемой философской школы тезис Иригорей о механике жидкостей. Наука, видите ли, несправедливо пренебрегала жидкостями. Можская физика ставит в привилегированное положение жесткие твердые вещи. Американская толковательница этого философа, Кэтрин Хейлс, имела неосторожность пересказать ее мысли сравнительно понятным языком. В кои то веке мы можем без особых помех рассмотреть короля, который и в самом деле оказывается голым. Привилегированное положение механики твердых тел по отношению к механике жидкостей и более того, полную неспособность науки разобраться в турбулентных потоках, она связывается с ассоциацией жидкости и женского начала. В то время как у мужчин есть половой орган, который выдается и становится твердым, у женщин есть отверстие, из которого вытекают менструальная кровь и вагинальная жидкость. В этом ракурсе неудивительно, что наука не смогла выработать успешную модель турбулентности. Проблема турбулентных потоков не может быть решена, потому что концепции жидкостей и женщин были сформулированы так, чтобы что-то неизбежно оставалось невысказанным. Не нужно быть физиком, чтобы увидеть абсурдность подобных аргументов, тон которых нам слишком хорошо знаком, но приятно, что у нас есть Сокол и Брикман, которые могут объяснить истинную причину того, что турбулентные потоки остаются сложной проблемой. Уравнения Навье-Стокса трудны для решения. Сходным образом Сокол и Брикман показывают, что Бруно Латур путает относительность с релятивизмом, разоблачают науку постмодерна Леотара. А также широко распространенные и вполне предсказуемые и неоправданные отсылки к теореме Геделя, квантовой теории и теории хаоса. Прославленный Жан Бодрияр – один из многих, кто находит теорию хаоса удобным инструментом, чтобы одурачить читателей. И вновь Сокол и Брикман помогают нам, анализируя трюки Следующее предложение, хотя и построено при помощи научной терминологии, с научной точки зрения лишено всякого смысла. Может быть, следует и историю рассматривать как хаотическое образование, где ускорение кладет конец линейности, и где турбулентности, вызванные ускорением, окончательно отдаляют историю от ее конца, точно так же, как они отдаляют следствие от их причин. Я не буду цитировать дальше, поскольку, как говорят Сокол и Брикман, Текст Бодрияра продолжается с постепенно нарастающей бессмысленностью, и вновь они обращают наше внимание на высокую плотность научных и псевдонаучных слов, вставленных в предложения, которые, насколько мы можем судить, совершенно лишены смысла. Их вывод о Бодрияре был бы справедлив в отношении любого другого из критикуемых здесь и прославляемых по всей Америке авторов. Подводя итог, в работах Бодрияра можно найти большое число научных терминов, которые использованы совершенно без внимания к их значениям и более того, помещены в явно неподходящий им контекст. Воспринимаются ли они как метафоры или нет, едва ли они могут сыграть какую-то роль, кроме придания видимости глубины банальным рассуждениям о социологии и истории. Кроме того, научная терминология Смешивается со столь же небрежно используемой ненаучной терминологией. В конечном счете возникает вопрос, что останется от идей Бодрийяра, если стереть весь покрывающий их словесный глянец. Но разве постмодернисты не утверждают, что они лишь играют в игры? Разве вся суть их философии не состоит в том, что все приходящее не существует абсолютной истины, любой текст имеет такой же статус, как и любой другой? Ни одна из точек зрения не имеет привилегированного положения, учитывая их собственные критерии относительной истины. Разве не несправедливо отчитывать их за баловство с игрой слов и шуточки с читателями? Возможно, но тогда возникает вопрос: почему их писания так невыносимо скучны? Разве игры не должны быть, по крайней мере, занимательными, а не надутыми, торжественными и претенциозными? Что еще важнее, Если они только развлекаются шутками, почему тогда они поднимают такой страшный вой, когда кто-то решает пошутить над ними самими? У истоков книги Интеллектуальные уловки лежит устроенный Аланом Соколом блистательный розыгрыш, феноменальный успех которого вовсе не был встречен радостным смехом, на который, казалось бы, можно было рассчитывать со стороны тех, кто поднаторел в деконструктивных играх. Очевидно, когда вы сами попадаете во влиятельные круги, вам уже не смешно, когда по чьей-то вине лопается ваш мыльный пузырь. Как теперь известно, в 1996 году Сокол отправил в американский журнал Social Text статью, озаглавленную Нарушая границы к трансформативной герменевтике квантовой гравитации. Статья от начала до конца была бессмыслицей, пародией на меташатание постмодернистов. На этот розыгрыш Сокола вдохновила важная книга Пола Гросса и Нормана Левитта Высшие свои университетские левые и их тяжба с естественными науками, которая получила широкую известность в Америке и заслуживает такой же известности в Британии. Соколу трудно было поверить в то, что он прочитал в этой книге, но он нашел по ссылкам цитируемую постмодернистскую литературу и убедился, что Гросс и Левит ничуть не преувеличивают Тогда он решил как-то с этим бороться. Как сказал Гэри Камея, любому, кто провел много времени, продираясь сквозь лицемерные, полные жаргона обскурантистские словоизлияния, которые признаются теперь в гуманитарных науках за передовые идеи, было ясно, что рано или поздно это должно было случиться. Какой-нибудь толковый ученый, вооруженный не такими уж секретными паролями, герменевтика, трансгрессивный, лакановский, гегемония Вот лишь немногие из них должен был написать насквозь фальшивую статью и успешно опубликовать ее в одном из новомодных журналов. В работе Сокола есть все нужные слова. В ней цитируются все лучшие авторы, в ней бичуются грешники, белые мужчины, реальный мир восхваляются праведники, женщины, обобщенные метафизические бредни, и она представляет собой полнейшую, чистейшую чушь. Факт, почему-то ускользнувший от внимания почтенных редакторов журнала Social Текст», которые теперь, должно быть, испытывают то отвратительное чувство, что поразило троянцев на следующее утро после того, как они вкатили в свой город прекрасного дарёного коня. Статья Сокола должно быть показалась редактором настоящим подарком, потому что в ней физик говорил все те прогрессивные вещи, которые они хотели услышать, нападал на постпросвещенскую гегемонию И такие тухлые идеи, как существование реального мира, они не знали, что Сокол напичкал статью вопиющими научными ляпами, такими, что их немедленно заметил бы любой рецензент, имея он хотя бы степень бакалавра по физике. Но таким рецензентам статью не направляли. Редакторы Эндрю Росс и его коллеги удовлетворились тем, что идеология этой статьи согласовывалась с их собственной А кроме того, им, возможно, польстили ссылки на их собственные публикации. За эту бесславную редакторскую работу они по праву удостоились шнобелевской премии по литературе за 1996 год. Несмотря на дурацкое положение, в которое они попали, и на декларируемый ими феминизм, эти редакторы играют роль самцов-доминантов на университетском таковище. Ранее упомянутому Эндрю Россу с его постоянной ставкой хватает наглости говорить, например, Я рад избавиться от отделения английского языка. Начать с того, что я терпеть не могу литературу, а отделения английского языка обычно кишат людьми, которые ее обожают. Хватает ему и тупого самодовольства, чтобы начинать книгу об исследовании естественных наук словами: "Эта книга посвящается всем преподавателям естественных наук, которых у меня никогда не было. Только без них она и могла быть написана". Он и подобные ему крупные Исследователи культуры и наук отнюдь не какие-то безобидные чудаки из третьесортных государственных колледжей. У многих из них есть постоянные профессорские ставки в лучших университетах Америки. Такие, как они, входят в состав комиссий по распределению выпускников, где пользуются своей властью над молодыми людьми, среди которых и ныне втайне стремятся сделать честную университетскую карьеру. Занимаясь литературоведением или, скажем, антропологией, я знаю, многие из них сами говорили мне, что в гуманитарных науках есть добросовестные люди, которые могли бы осмелиться выступить открыто, но их запугивают, и они молчат. Для них Алан Сокол всегда будет героем, и ни один человек, обладающий чувством юмора или чувством справедливости, не станет с этим спорить этому, кстати, способствует и то, что его собственный послужной список, как человека левых убеждений, безупречен, хотя это строго говоря, не имеет отношения к делу. В подробном патологоанатомическом исследовании своего знаменитого розыгрыша, также поданном в Сошел текст, но как и следовало ожидать, отвергнутом редакцией и опубликованным в другом журнале, Сокол отмечает, что помимо многочисленных полуправд, обманов и нелогичностей, Его статья содержала некоторые синтаксически корректные предложения, совершенно лишенные смысла. Он жалеет, что их было слишком мало. Я очень старался, работая над ними, но обнаружил, что за исключением редких приступов вдохновения мне просто недостает умения. Если бы он писал свою пародию сегодня, ему несомненно помог бы генератор постмодернизма. Виртуозное произведение, которое создал программист Эндрю Булхак из Мельбурна. Всякий раз, когда вы заходите на сайт http wwwlsworg он спонтанно генерирует для вас безупречно следуя грамматическим правилам новый, превосходный, невиданный ранее образец постмодернистского дискурса. Я только что заходил туда, и генератор выдал мне статью в 6000 слов, озаглавленную Теория капитализма и подтекстовая парадигма контекста. авторами которыми значится Дэвид Ил, Вертер и Рудольф Дюгарбандье, отделение английского языка, Кембриджский университет, что в высшей степени справедливо, потому что именно в Кембриджском университете Жак Деррида недавно удостоился почетной докторской степени. Вот характерное предложение из этой работы, которая лучится эрудицией. Исследуя теорию капитализма, мы сталкиваемся с выбором: отвергнуть неотекстуальный материализм либо заключить, что социум имеет объективную ценность. Если справедливо положение диалектического деситуационизма, то необходимо выбрать между хабермассовским дискурсом и подтекстовой парадигмой контекста. Можно сказать, что субъект конституализируется в текстуальный национализм, который включает истину как реальность. В некотором смысле предпосылка подтекстовой парадигмы контекста гласит, что реальность происходит из коллективного бессознательного. Посетите этот сайт. Это буквально неисчерпаемый источник случайно генерируемой синтаксически корректной бессмыслицы, которая отличается от своего прообраза только тем, что ее приятнее читать. Он позволяет генерировать хоть тысячу статей в день каждая из которых уникальна и готова к публикации, и даже снабжена пронумерованными сносками в конце. Рукописи посылать на имя коллектива редакции журнала «Сошел Текст», напечатанными через два интервала, в трех экземплярах. Что же касается более сложной задачи отвоевать отделение гуманитарных и общественных наук для настоящих ученых, представители мира естественных наук Сокол и Брикман, вслед за гроссом и Левиттом, Лишь подали дружеский и сочувственный пример. Остается надеяться, что найдется кому за ними последовать.